шуп Георгий Николаевич, заложенное в генах чувства колоссальной внутренней свободы, из протокола допроса. 1932 год, марта месяца 30 дня, я, уполномоченный СПО Бузников, допрашивал в качестве обвиняемого Шуппе Георгия Николаевича, который, по существу, дело показал шуп Георгий Николаевич, 1906 года рождения, отец, потомственный дворянин, место жительства Ленинград, Бармалеева, 28, квартира 8, научный сотрудник электромеханического института, семейное положение, брат, техник на фабрике Зиновьева, жена Евгения Сергеевна, в оригинале ошибочно Мергеевна, Фотиева, работница от комхоза, отдел коммунального хозяйства. Имущественное положение. Отец жил в Финляндии на процент из капитала. Образование высшее, ЛГУ, беспартийный. С 1923 года по 1028 год состоял в ЛКСМ, откуда выбыл. Привлекался в 1922 году за незаконный, нелегальный переход границы. Находился на территории Белых Финляндии до 1922 года. В 1922 году я нелегально перебежал финляндскую границу и после одного месяца ареста был выпущен на территорию СССР. Устроившись здесь при помощи родственников на работу, я вступил в комсомол. Когда всматриваешься в судьбу людей, проходивших по делу о литературных кружках и салонах, поражаешься удивительной меткости отечественных спецслужб. Они выдергивали из обыденной жизни, изолировали или уничтожали самых талантливых, энергичных и ярких. Но даже среди таких неординарных личностей острым умом и человеческим своеобразием выделялся Георгий Николаевич Шуппе. Физикам, особенно электронщикам, имя Шуппе хорошо известно. А всем прочим оно мало что говорит. Столько специалисты по русской живописи XIX века, может быть, вспомнят его в связи с творчеством Репина, чьим усердным учеником и почитателем Георгий Николаевич был в юные годы. Или вдруг зазвенит звоночек в памяти какого-нибудь студента Зубрила из прежних времен «Шуппе! Шуппе!» Что-то такое из марксистско-ленинской философии. Да-да, именно некий Шуппе подвергся нападкам Ленина в материализме и эмпирокритицизме. Сейчас легко обойтись без изучения классика, но любой заинтересованный человек – может прочитать об этом философском понятии, основоположником концепции которого является Юлиус Вильгельм Шуппе, дед Георгия Николаевича. Нам важно об этом помнить, потому что в свое время внук пострадает, в числе прочего, и за давно умершего деда. Георгий Николаевич Шуппе родился 7 мая 1906 года в Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи. Его отец Николай Шуппе был магистром фармацеи, владевшим домом и участком земли в Терриоках, Тери оках ныне Зеленогорске, небольшом курортном городке, раскинувшемся среди сосен на берегу Финского залива в 50 километрах от Петербурга. В положенное время Георгий Николаевич поступил в Тиреокское реальное училище и во втором классе познакомился с Василием Адриановичем Власовым, ставшим его ближайшим другом. «Среди массы товарищей, с которыми я играл в футбол, вспоминал Власов, Бродил по лесам, просиживал в кино и, конечно, занимался в школе. Был один, который оказал на меня огромное влияние. Это Георгий Шуппе. Очень много читавший, много знавший. Он был исключительно одаренным в области искусства. Примечание. Цитата по «Овсянников Н.П.» «Шуппе Георгий Николаевич, 100 лет со дня рождения», Рязань, 2006 год, страница 45-я. Конец примечания. Первым, кто открыл мне прелесть изображения конкретной натуры, был мой друг Шуппе. Я рисовал из своего окна две чахлые березки с редкими голыми прутьями. Рисовал скучно и безразлично. Георгий взял у меня карандаш и стал оживлять мой рисунок делая индивидуально интересной каждую щель в заборе, каждый кусочек ствола березы, каждую ветку. Мне открылся новый мир, который может возникнуть с помощью карандаша на бумаге и при этом воспроизводящий конкретное явление реальности. Я никогда впоследствии не встречал подростков, нигде не учившихся, кто бы так блестяще рисовал, как он». С одинаковой легкостью он мог сделать и портретный набросок, и рисунок на тему донкихота прекрасно знал искусство, во всяком случае, в пределах полного комплекта Аполлона. Меня хвалил за интерес к Серову и рекомендовал поискать цветные репродукции с Мане. Вместе с другом Василием Георгий начал заниматься рисованием у преподавателя училища Д.М. палатку Примечание. Палатка Палаткевич Дмитрий Михайлович родился в 1868 в Киеве, умер после 1948 Брюссель, живописец, иконописец, член Петербургского общества художников, участник многих выставок. После революции Палатка жил сначала в Финляндии, затем в Бельгии. Его работы хранятся в частных коллекциях Бельгии, Финляндии, Франции и других стран Конец примечания. В письме к искусствоведу Сурису от 3 марта 1980 года Шуппе так рассказывает о методах обучения в студии. Палатка слабым ученикам ставил голову Аполлона, но нас двоих-троих по совету Репина заставлял рисовать десятки слепков с кистей рук в разных ракурсах. И это было труднее. Палатка был вхож в расположенный неподалеку в курортном местечке Кокола, дом Репина-Пенаты, и водил к метру своих лучших учеников, в том числе и Георгия Николаевича. В письме Сурису от 14 февраля 1980 года Шупа вспоминал одно из давних посещений сурового критика Репина, разнесшего в пух и прах его юношескую работу. Репин ругал меня не просто за подражание вечеринки Маковского. Я, очень похоже, с вечеринкой расположив фигуры, изобразил группу учеников палатка. У него в мастерской в обществе его самого, жены, матери, жены и дочки. Бронил меня, детка Репка, за скверный рисунок в этом подражании. Похоже, были только палатка. Две его толстые дамы, Василий Власов и я. Остальных я старался рисовать со спины в профиль, так как молодые, безусые и нехарактерные лица с фасада, сиречь анфас, рисовал плохо. В эти юные годы Шоппе было трудно заподозрить, преклонений перед авторитетом Репина. Во всяком случае, нередко разбитые на даче художников в пенатах оконное стекла оказывались делом рук двух друзей-проказников. В конце концов, Ласов стал известным художником, чьи работы хранятся в Русском музее, а Георгий Николаевич – выдающимся физиком и таком живописи. В 1922 году в жизни Шуппе произошли важные перемены. Он осиротел, закончил реальное училище. Аттестат об окончании ему вручал сам маршал Маннергейм и перебрался в Россию, нелегально перейдя границу отделившейся Финляндии. Что заставило его сделать этот шаг, неизвестно, но по рассказам хорошо знавших Шуппо, коллег и физиков, он уже в этом возрасте не представлял себя вне русской культуры и науки. Тириоки находились в каких-нибудь нескольких десятках километров от реки Сестры, отделявшей Финляндию от Советской России. Арепинские пенаты и того ближе. И, конечно, молодой шупы хорошо знал каждую кочку вдоль границы. И все же он был задержан российскими пограничниками, но отпущен спустя месяц после тщательной проверки. Это было первое и далеко не последнее боевое крещение будущего прославленного физика. Сразу после освобождения Г.Н. Шуппе устроился на работу в губернский отдел политического просвещения «ГУППОЛИТПРОСВЕТ», а затем в губернский профсоюз работников просвещения «РАППРОС». Теперь трудно сказать, повлияла ли первая служба на неве просвещения на профессиональное будущее Шуппе. Но преподавательская работа привлекала его наравне с исследовательской в течение всей последующей жизни. Из протокола допроса. В университете я сошелся с антисоветски настроенной молодежью, в частности, с Полибиным. До самого последнего я продолжал переписку с исключенным за антисоветскую деятельность из комсомола и сосланным в Сибирь моим приятелем Виктором Долгинцевым который писал мне контрреволюционные погромные письма, ныне отобранные у меня при обыске. Выпадом Долгинцева по поводу страданий сосланных кулаков, по поводу советской власти, по его мнению, лакействующие перед иностранцами и так далее и тому подобное, я не дал отпора. В своих бумагах я хранил контрреволюционные погромные произведения, два из которых Генуэльской конференции и похабные антисоветские частушки, отобранные у меня при обыске. В физико-техническом институте, работу в котором я совмещался основной, я занял антисоветскую позицию и был судим товарищеским судом за антиобщественное поведение. В 1925 году Геншуппе поступил на первый курс Ленинградского кораблестроительного института но через год перевелся на физическое отделение физико-математического факультета Ленинградского государственного университета. Его научным руководителем стал выдающийся физик-электронщик Петр Иванович Лукирский. Под его влиянием шуппы начал свой путь в науку. Спустя несколько лет курсы Лукирского прослушала физико-педагог Кац. Она вспоминала, Он был нашим профессором в ЛГУ читал нам курс электронной теории на четвертом курсе и строение вещества на пятом. Читал в очень хорошей манере, строго, но в высшей степени понятно. Обладая талантом популяризатора, он всегда умел сложный новый материал изложить так, что заражал своим интересом. Все оказалось ясным и только этими вопросами хотелось заниматься в будущем. На лекциях вел себя очень сдержанно, не допускал никаких шуток, был строг и не улыбчив. По крайней мере, таким казался. Я не представляла себе, что к нему можно подойти о чем-то спросить, хотя наши студенты это делали. Надо сказать, что в ЛГУ вообще был блестящий подбор лекторов. Фриш, Фредерикс, Смирнов, бранштейн Константинов. Это были боги на Олимпе. Я как-то никогда не задумывалась, как они живут, чем интересуются помимо своей работы. а Петре Ивановиче Лукирском, впрочем, я слышала, что он спортсмен, теннисист, имеет яхту и ходит на ней в дальние походы. И вдруг мы узнаем, что почти все они арестованы, как враги народа. Что? «Как? Почему?» В то время не полагалось интересоваться. Слишком часто и необъяснимо исчезали люди. примечание Воспоминания Кац о Лукирском. Конец примечания. В 1929 году, еще не закончив университет, шупы начал работать в физико-техническом институте Академии наук. Об обстановке в этом легендарном учебном учреждении дает представление следующий отрывок из воспоминаний академика Александрова. в Физтехий стиль работы был такой. Во-первых, там существовали семинары. Это были общегородские физические семинары. Там собирались самые крупные физики, которые у нас были в стране. Постоянно приезжали московские физики, сам, тот же самый, и очень часто бывали физики зарубежные. Доклады, которые делались на семинаре, обычно комментировал Абрам Федорович Иоффе. Он умел самый сложный доклад изложить самым доступным образом, так что все присутствующие могли бы понять до конца, о чем идет речь. Обсуждение докладов велось без всяких, так сказать, церемоний. Если кто-нибудь что-либо не понимал, он мог прямо заявить, что вот он не понимает или считает, и начиналась дискуссия вокруг иногда очень даже смешных вопросов. Я помню, там три академика сцепились, это тогда был Иов, и чернышов и Семенов, относительно их толкования закона Ома для переменного тока, что было для каждого ясно, что и как должно быть. Вот это была действительно настоящая школа. И там как-то необыкновенно быстро молодой человек, туда попавший, развивался как физик. Это была необычайно такая, ну, я даже не знаю, как это назвать, совершенно необычайное учреждение, где проявлялись все способности каждого человека. Они могли быть проявлены сразу. Какой-нибудь интересный опыт... Всегда все прибегали смотреть, что и как, и обсуждали, как это все происходит, и правильно ли ты смотришь на то, что там делается. В общем, жизнь там кипела. Каких-то внутренних сложностей, внутренних распроиз, которые часто бывают в институтах сейчас, их там вовсе не было. Я помню только один случай за все пребывание там, в физико-техническом институте, а я как-никак был там с 1930 года и по 1946, вот, 16 лет. Только один был случай, когда два молодых физика полибен и Шуппе побили друг другу морды из-за какой-то лаборантки, которая с ними работала. Вот, собственно, было наибольшее происшествие, которое всех взволновало. Примечания Александров А.П. Работа и обстановка в ЛФТИ. Воспоминания Александрова. Конец примечания. Возможно, именно этот эпизод и явился причиной товарищеского суда, о котором сообщает в протоколе Шуппе. Впрочем, подобная вспыльчивость была свойственна Георгию Николаевичу и в гораздо более солидном возрасте. Так он чуть не избил в помещении деканата преподавателя философии – вступившись за своего внука-студента. Связи с Ленинградским физиотехническим институтом Шуппо не прерывал в течение всей жизни. Закончив ЛГУ в 1930 году, Шуппо поступил на работу в только что образованной на базе соответствующей специальности Ленинградского политехнического института Ленинградский электромеханический институт «ЛЭММИ». Преподавательский состав ЛЭМИ был молодым и амбициозным, да и директор института Александр Федорович Шингарев был немногим старше шуппе Со времени, когда совсем еще совсем молодой Георгий Николаевич перешел в финско-советскую границу, и до его ареста прошло 10 лет. Все эти годы он увлеченно учился и работал в избранной им области науки – физической электроники. Но в его жизни была и вторая сторона. Он много читал, был непременным слушателем филармонических концертов. Вместе с другом Василием Власовым, тоже перебравшимся и стереоков в Ленинград, бродил по залам Эрмитажа и Русского музея, не пропускал ни одной выставки. Много позже, в неопубликованной статье «Кроме специальности есть еще целый мир», Он напишет о том, что ученый не должен замыкаться в своей профессиональной деятельности, а быть образованным, разбирающимся в литературе и искусстве человеком. В конце концов, именно такое отношение к культуре привело Георгия Николаевича в организованные Бронниковым кружки любителей литературы и искусства «Бандаж», «Дискуссионный клуб» и «Шекспир-банджо». Примечание. Из протоколов узнаем, кто еще был участником тех встреч. Петров Юрий Георгий Николаевич, 1904-1944, художник-график, книжный иллюстратор и переводчик-испанист. В 1930 году окончил живописный факультет Высшего художественно-технического института. Автор сатирических плакатов для боевого карандаша. В 1936-39 годах участвовал в войне в Испании. Один из лучших иллюстраторов Лермонтова. В собрании сочинений Лермонтова 1958 года опубликованы его иллюстрации к испанцам. Конец примечания. Благополучная жизнь Георгия Николаевича оказалась прерванной весной 1932 года арестом, следствием и судом по делу Бронникова. Незадолго до ареста ШУП женился на Евгении Сергеевне Фотиевой, дочери профессора технологического института Сергея Александровича Фотиева и племянница секретаря Ленина Лидии Александровны Фотиевой. Их брак вскоре распался. В январе 1935 года Е. С. Фотиева также была арестована и заключена в исправительно-трудовой лагерь на три года.